Рано утром Егор провожал Любу на ферму. Так, увязался с ней и пошел. Был он опять в нарядном костюме, в шляпе и при галстуке. Но какой-то задумчивый. Люба очень радовалась, что он пошел с ней. У нее было светлое настроение. И утро было хорошее, с прохладцей, ясное. Весна все-таки, как ни крутись. «Чего загрустил, Егорша?» – спросила Люба. «Так!» — неопределенно сказал Егор. «В баню зачем-то поперлись!» — Люба засмеялась. «И не бояться ведь? Меня сроду туда ночью не загонишь!» Егор удивился. «Чего?» «Да там же черти в бане-то! Они там и водятся!» Егор с изумлением и ласково посмотрел на Любу и погладил ее по спине. У него это нечаянно вышло. «Правильно!» Никогда не ходи ночью в баню, а то эти черти, я их знаю. Когда ты ночью на машине подъехал, я слышала. Я думала, это мой Коленька преподобный приехал. Какой Коленька? Да муж-то мой. А -а, а, а он что? Приезжает иногда. Приезжает, как же? Ну, а ты что? Ухожу в горницу и запираюсь там и сижу. Он трезвый-то ни разу не приезжал. А я его пьяного прям видеть не могу. Он какой-то дурак вовсе делается. Противно. Меня трясти начинает. Егор встрепенулся, заслышал живые гневные слова. Не выносил он в людях унылость, вялость ползучую. того может, и завела его житейская дорога так далеко в бок, что всегда и с молоду тянулся к людям, очерченным резко, хоть иногда кривой линии, но резко определенно. «Да-да-да!» – да, притворно посочувствовал Егор. «Прямо беда с этими алкашами!» «Беда!» – подхватила простодушная Люба. «Да беда-то какая! Горькая! Слезы да ругань! Прямо трагедия!» «Ой-ё!» -ой, – удивился Егор. «Коров-то сколько! Ферма! Вот тут я и работаю!» Егор чего-то вдруг остолбенел при виде коров. «Вот они, коровы-то!» – повторял он. «Видишь, тебя увидели, да?» «Заволновались. Ишь, смотрят!» Егор помолчал. И вдруг, не желая этого, проговорился. «Я из всего детства мать помню да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной, в апреле, выпустили из ограды, чтобы она сама пособирала на улице. Знаешь, зимой возят, а весной из-под снега вытаивает, на дорогах, на плетнях остается. Вот...» а ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-нибудь в ограду, у некоторых сены было еще, прокололи, кишки домой приволокла. Люба смотрела на Егора, пораженная этим незамысловатым рассказом. А Егор, видно было, жалел, что он у него вырвался этот рассказ, был недоволен. «Чего смотришь?» «Егорша...» «Брось!» — сказал Егор. «Это же слова! Слова ничего не стоят!» «Ты что, выдумал, что ли?» «Да почему? Ну ты меньше слушай людей!» «То есть слушай, но слова пропускай! А то ты доверчивая, как...» Егор посмотрел на Любу и опять ласково и бережно, и чуть стесняясь, погладил ее по спине. «Неужели тебя никогда не обманывали?» «Нет! Кому?» Егор засмотрелся в ясные глаза женщины, усмехнулся. Кошмар! Все время хотелось трогать ее и смотреть. — Глянь-ка, директор совхоза идет, — сказала Люба. У нас был. Она оживилась и заулыбалась, сама не зная чего. К ним шел гладкий, крепкий, довольно молодой еще мужчина, наверное, таких же лет, как Егор. Шел он твердый, хозяйской, похожий. С любопытством смотрел на Любу и на ее, непонятно кого, мужа, знакомого. «Чего ты так уж разулыбалась?» – неприятно поразился Егор. «Он хороший у нас, хозяйственный. Мы его уважаем». «Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Что, у нас были?» «Был у вас. Здравствуйте». Директор крепко тряхнул руку Егора. «Что, не пополнение ли к нам?» «Дмитрий Владимирович, он шофер». Не без гордости сказала Люба. «Да ну, хорошо. Прямо сейчас могу за руль посадить. Права есть? У него еще паспорта нету». Гордость Любина угасла. «А а то поехали со мной. Мы его зачем-то в военкомат вызывают. Боюсь, надолго». «Егор», – заволновалась Люба, – «а? Район наш увидишь. Поглянется». И это живое волнение, и слова эти нелепые про район подтолкнул Егора на то, над чем он пять минут назад искренне бы посмеялся. — Поехали, — сказал он, и они пошли с директором. — Егор, — крикнула вслед Люба, — победаешь в чайной где-нибудь? Где будете? — Дмитрий Владимирович, вы ему подскажите, а то он не знает еще. Дмитрий Владимирович посмеялся. Егор оглянулся на Любу и некоторое время смотрел на нее, потом повернулся и пошел за директором. Тот подождал его. — Сам из каких мест? — спросил директор. — Я-то? Я здешний, из вашего района, деревня Листвянка. — Листвянка? У нас нет такой. — Как нет? Есть. — Да нету. Я-то знаю свой район. — Странно. Куда же она девалась? Егору не понравился директор. Довольный, гладкой, но особенно не по нутру, что довольный. Егор не переваривал довольных людей. Была деревня, Листвянка, я хорошо помню. Директор внимательно посмотрел на Егора. да, сказал он, наверное, сгорело. Наверное, сгорело. Жалко, хорошая была деревня. Ну так поедешь со мной? Поеду. Мы же и собрались ехать. Правильно я вас понял. И поехали они по просторам совхоза-гиганта, совхоза-миллионера. «Чего так со мной заговорил-то?» – спросил директор. «Как?» «Ну, как Ванькой сразу прикинулся. Зачем?» «Да не люблю, когда с биографии сразу начинают». «Биография – это слова. Ее всегда можно выдумать». «Ну, как же так? Как это можно биографию выдумать?» «Как? Так. Документов у меня никаких нету, кроме одной справки». «Никто меня тут не знает. Чего хочу, то и наговорю. Если хотите знать, я сын прокурора». Директор посмеялся. Егор ему тоже не понравился. Какой-то бессмысленно строптивый. «А что? Вон я какой, шляпе, при галстуке». Егор посмотрел в зеркальце. «Чем не прокурорский сын?» «Я же не спрашиваю с тебя никаких документов. Без прав даже едем. Напоримся вот на участкового. Что делать?» — Вы хозяин. Подъехали к пасеке. Директор легко выпрыгнул из машины. — У меня тут дельце одно. А то, хошь, пойдем со мной. Старик медом угостит. — Нет, спасибо. Егор тоже вышел на волю. — Я вот тут пейзажем полюбуюсь. — Ну, смотри. И директор ушел. А Егор стал любоваться пейзажем. Посмотрел вокруг, подошел к березке, потрогал ее. — Что... Начинаешь слегка зеленеть, скоро уж, скоро, оденешься. Надоело голой-то стоять, ишь ты какая, скоро нарядная будешь. Из избушки вышел дед Пасечник. — А что не зайдешь-то? — крикнул Егору с крыльца. — Иди, чайку, стакан выпей. — Спасибо, батя, не хочу. — Но гляди, и дед ушел. Вскоре вышел и директор. Дед провожал его. «Заезжайте почаще», — приветливо говорил дед. «Чай по дороге. То и дело ездите тут». «Спасибо, отец, спасибо. Поехали». «Поехали». «Вот», — сказал директор, устраивая какой-то сверточек между сиденьями. «Есть вещество такое. Прополис, пчелинный клей иначе. Язву желудка лечит? Да. Что, болел?» — «Повернулся директор». Нет, слыхал просто. Да, вот один человек заболел, надо помочь. Хороший человек. Говорят, здорово помогает. Да, говорят, помогает. Впереди показалась деревня. — Меня ссадишь у клуба, — сказал директор. — А сам съездишь в Сосновку. Здесь семь километров. Привезешь бригадира Савельева. Если нет дома, спроси, где он, найди. Егор кивнул. Ссадил у клуба директора и уехал. К клубу сходились мужики, женщины, парни, девушки. И люди пожилые тоже подходили. Готовилось какое-то собрание. Директора окружили, он что-то говорил и был опять очень уверен и доволен. Молодые люди отбились в сторонку, и там тоже шел оживленный разговор. Часто смеялись. Старики курили у штакетника. На фасаде клуба висели большие плакаты. Все походило на праздник, к которому люди привыкли. Клуб был новый, недавно выстроенный. Возле фундамента еще лежала груда кирпичей и стоял старый кузов самосвала с застывшим цементом». Егор привез бригадира Савельева и пошел искать директора. Ему сказали, что директор уже в клубе на сцене за столом президиума. Егор прошел через зал где рассаживались рабочие совхоза, поднялся на сцену и подошел сзади к директору. Директор разговаривал с каким-то широкоплечим человеком, тряс бумажкой. Егор тронул его за рукав. Владимирович, а? А, привез? Хорошо, иди. Нет. Егор позвал директора в сторонку, и когда они отошли, где их не могли слышать, сказал. «Вы сами умеете на машине?» «Умею. А что такое?» «Я больше не могу. Доехайте сами. Не могу больше. И ничего мне с собой не поделать. Я знаю». «Да что такое? Заболел, что ли?» «Не могу возить. Я согласен. Я дурак, несознательный, отсталый. Зэк несчастный, но не могу». У меня такое ощущение, что я вроде все время вам улыбаюсь. Я лучше буду на самосвале, на тракторе. Ладно, не обижайся. Ты, мужик, хороший, но вот мне уже сейчас плохо, я пойду». И Егор быстро пошел вон со сцены. И пока шел через зал, терзался, что наговорил директору много слов. Тараторил, как извинялся, что ли. «А что извиняться-то? Не могу, и все». Нет, пошел объяснять, пошел выкладываться, несознательность свою пялить. Ту. Горько было Егору. Так помаленьку и угодником станешь. Пойдешь в глаза заглядывать. Тьфу! Нет, очень это горько. А директор, пока Егор шел через зал, смотрел вслед ему. Он не все понял, то есть он ничего не понял. Егор шел обратно перелеском. Вышел на полянку, прошел полянку. Опять начался лесок. Погуще, покрепче. Потом он спустился в ложок. Там ручеек журчит. Егор остановился над ним. «Ну надо же!» — сказал он. Постоял, постоял, перепрыгнул ручеек. Взошел на пригорок. А там открылась глазам березовая рощица. Целая большая семья выбежала навстречу и остановилась. «Ух ты!» — сказал Егор и вошел в рощицу. Походил среди березок, снял с себя галстук, надел одной, особенно красивой, особенно белой и стройной. Потом увидел рядом высокий пенек, надел на него свою шляпу, отошел и полюбовался со стороны. «Какие фрейра сказал он и пошел дальше, и долго еще оглядывался на эту нарядную парочку и улыбался. На душе сделалось легче. Дома Егор ходил из угла в угол, что-то обдумывая. Курил. Время от времени принимался вдруг напевать. «Зачем вы девушки красивых любите?» Бросал петь, останавливался. Некоторое время смотрел в окно или в стенку. И снова ходил. Им опять овладело какое-то нетерпение. Как будто он на что-то такое решался и никак не мог решиться. И опять решался, и опять не мог. Он нервничал. — Не переживай, Егор, — сказал дед. Он тоже похаживал по комнате, к двери и обратно. Сучил из суровых ниток леску на перемет, которая была привязана к дверной скобке. И дед обшаркивал ее старой рукавицей. — Трактористам не хуже, даже еще лучше. Они вон поскольку сейчас выгоняют. «Да я не переживаю. Сплету вот переметы, вода маленько посветлеет. Пойдем с тобой переметы ставить. Милое дело, люблю». «Да, я тоже. Прямо обожаю переметы ставить». «И я. Другие есть, больше предпочитают сеть. Но сеть это поймать могут. Раз. Второе. Ты с ей намучаешься, с окаянной, пока ее разберешь да выкидаешь. Время-то сколько надо». — Да, попробуй покидай ее. — Зачем вы, девушки? — А Люба скоро придет. Дед глянул на часы. — Скоро должна притить. Сейчас уж сдают молоко. Сейчас сдадут и придет. Ты ее, Егор, не обижай. Она у нас последуешь. А последышка жальчее всех. Вот пойдут детишки у самого. Вспомнишь мои слова. Она хорошая девка, добрая. Только все как-то не везет ей. Этого пьянчушку нанесло, Насилу отбрыкались. Да-да, с этими алкашами беда прямо. Я вот тоже это смотрю, Прямо всех пересажал бы чертей. В тюрьму, по пять лет каждому, а? Ну, в тюрьму зачем? На годок куда-нибудь оживился дед. Под строгий изолятор. Я бы их столкал всех в кучу. А Петро скоро приедет. Петро-то сейчас тоже должен приехать. Пусть посидят и подумают. Сидеть это каждый согласится. Нет, пусть поработают, подбросил жару Егор. Да, правильно, лес вон валить. В шахты. В лес это на чистом-то воздухе дурак согласится работать. Нет, в шахты, в рудники, в скважины. Тут вошла Люба. Вот и раз, удивилась она. Я думала, они только ночью приедут, а он уж дома. Он не стал возить директора. — сказал дед. — Ты его не ругай. Он объяснил, почему. Его тошнит на легковушке. — Пойдем-ка на пару слов, Люба, — позвал Егор и увел ее в горницу. На что-то он, похоже, решился. В это время въехал в ограду Петро на своем самосвале, и Егор пошел к нему. Он так и не успел сказать Любе, что его растревожило. Люба видела, как они о чем-то довольно долго говорили с Петром. Потом Егор махнул ей рукой, и она скоро пошла к нему. Егор полез в кабину самосвала за руль. — Далеко ли? — спросил дед, который тоже видел из окна, что Петро дал машину, а Егор и Люба собрались куда-то ехать. — Да я сама толком не знаю. Егору куда-то надо, — успела сказать Люба на ходу. — Любка! — хотел что-то еще сказать дед, но Люба хлопнула уже дверью. Чего он такое затеял, этот Жоржик? Слух подумал дед. Это что за жизнь такая чертова пошла? Вот и опасайся ходи, вот и узнавай бегай. И он скоренько тоже пошел на половину сына. Спросить, куда это Егор повез дочь? Вообще, куда они поехали? «Есть деревня Сосновка», — объяснял Егор Любе в машине, когда уже ехали. «Девятнадцать километров отсюда». — Знаю Сосновку. Там живет старушка по кличке Куделиха. Она живет с дочерью, но дочь лежит в больнице. — Где это ты узнал-то все? — Ну, узнал. Я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Меня один товарищ просил попроведать эту старуху. Про детей ее расспросить, где они живы ли. — А зачем ему, товарищу-то? — Ну, родня она ему какая-то, тетка, что ли? — Ну, мы сделаем так. Подъедем, ты зайдешь. Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты. Почему? Ты дай объяснить-то, потом уж спрашивай, повысил голос Егор. Нет, он, конечно, нервничал. Ну, ну, ты только на меня не кричи, Егор, ладно, больше не спрашивай, ну. Потому что, если она увидит, что расспрашивает мужик, то она догадается, что значит он сидел с ее сы, это с племянником. Ну и сама Кеницева выспрашивать, а товарищ мне наказал, чтобы я не говорил, что он в тюрьме. фу дошел. Язык сломать можно. Поняла хоть? Поняла. А под каким предлогом я ее расспрашивать-то возьмусь? Надо что-то выдумать. Например, ты из сельсовета. Нет, не из сельсовета, а из рай этого, как его, пенсии-то намеряют. Райсобес. Райсобес, да. Из расобеса, мол, проверяют условия жизни престарелых людей. Распроси, где дети, пишут ли. Поняла? Поняла. Все сделаю, как надо. Не говори, гоп. Вот увидишь. Дальше Егор замолчал. Был он непривычно серьезен и сосредоточен. Через силу улыбнулся и сказал. Не обижайся, Люба. Я помолчу. Ладно? Люба тронула ладонью его руку. Молчи, молчи. Делай, как знаешь. Не спрашиваю. — А что закричал, прости, — еще сказал Егор. Я сам не люблю, когда кричат. Егор добро разогнал самосвал. Дорога шла обочиной леса. Под колеса попадали оголенные коренья, кочки. Самосвал прыгал. Люба, когда ее подкидывала, хваталась за ручку дверцы. Егор смотрел вперед. Рот плотно сжат, глаза чуть прищурены. Просторная изба, русская печь, лавки, сосновый пол мытый, скобленный и снова мытый. Простой стол с крашенной столешницей, в красном углу Николай Угодник. Старушка Куделиха долго подслеповато присматривалась к Любе, к Егору. Егор был в темных очках. — Чего же, сынок, глаза-то прикрыл? — спросила она. — Разве через их видать? Егор на это неопределенно пожал плечами, ничего не сказал. «Вот мне велели, бабушка, разузнать все», — сказала Люба. Куделиха села на лавочку, сложила сухие коричневые руки на переднике. «Так а чего узнавать-то? Мне плотью двадцать рублей». Она снизу просто посмотрела на Любу. «Чего же еще?» «А дети где ваши? У вас сколько было?» «Шестеро, милая». Шестеро. Одна вот теперь со мной живет. Нюра. А трое в городах. Коля в Новосибирске на паровозе работает. Миша тоже там. Он дома строит. А Вера на Дальнем Востоке. Замуж там вышла. Военный муж-то. Фотокарточку недавно прислали. Всей семьей. Внучатки уж большенькие. Двое. Мальчик и девочка. Старуха замолчала отерла рот краешком передника, покивала маленькой птичьей головой, вздохнула. Она тоже умела уходить в мыслях далеко и ушла. Перестала замечать гостей. Потом очнулась, посмотрела на Любу, сказала так, чтобы не молчать, а то неловко молчать, о ней же и заботятся. Вот, живут. И опять замолчала. Егор сидел на стуле у порога. Он как-то окаменел на этом стуле, ни разу не шевельнулся, пока старуха говорила, смотрел на нее. — А еще двое? — спросила Люба. — А вот их-то я не знаю. Живые они, сердечные душеньки, или нету их давно? Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрипиться и не заплакать, но слезы закапали ей на руки» и она поспешно вытерла глаза фартуком. Не знаю, в голод разошлись по миру, теперь не знаю, два сына еще, два братца, про их не знаю. Зависла в избе тяжелая тишина. Люба не могла придумать, что ее спрашивать, ей было жалко бабушку, она глянула на Егора. Тот сидел изваянием и все смотрел на Кудельху. И лицо его под очками тоже как-то вполне окаменело. Люби его вовсе не по себе стало. «Ладно, бабушка». Она вдруг забылась, что она из райсобеса. Подошла к старушке, села рядом, умело, как-то естественно, просто, обняла ее и приголубила. «Погоди-ка, милая, погоди, не плачь, не надо. Глядишь, еще и найдутся, надо же и поискать». Старушка послушно вытерла слезы, еще покивала головой. — Может, найдутся. Спасибо тебе. Сама-то не из крестьян. Простецкая-то. — Из крестьян? Откуда же? Поискать надо сынов-то. Егор встал и вышел из избы. Медленно прошел по сеням, остановился около уличной двери, погладил косяк гладкой, холодной. И прислонился лбом к этому косяку и замер. Долго стоял так, сжимая рукой косяк, так, что рука побелела. Господи, хоть бы еще уметь плакать в этой жизни! Все немного легче было бы. Но ни слезинки же ни разу не выкатилось из его глаз. Только каменели скулы, и пальцы до отека сжимали что-нибудь, что оказывалось под рукой. И ничего больше что помогло бы в тяжкую минуту. Ни табак, ни водка, ничто, все противно. Откровенно болела душа, мучительно ныла. Точно жгли ее там медленным огнем. И еще только твердил в уме, как молитву. Но «Ну будет уж, будет. Егор заслышал в избе шаги Любы. Откачнулся от косяка, спустился с низкого крылечка. Скорым шагом пошел по ограде, оглядываясь на избу. Был он опять сосредоточен, задумчив. Походил вокруг машины, попинал баллоны, снял очки, стал смотреть на избу. — Вышла Люба. — Господи, до да чего же жалко ее стало? — сказала она. — Прямо сердце заломило. — Поехали, — велел Егор. Развернулись. Егор последний раз глянул на избу и погнал машину. Молчали. Люба думала о старухе, тоже взгрустнула. Выехали за деревню. Егор остановил машину, лег головой на руль и крепко зажмурил глаза. — Чего, Егор? — испугалась Люба. — Погоди, погоди. Осевшим голосом сказал Егор. — Тоже знаешь, сердце заломило. — Мать это, Люба! — Мать моя! Люба тихо ахнула. «Да что же ты, Егор? Как же ты?» «Не время!» «Почти зло», — сказал Егор. «Дай время! Скоро уж, скоро!» «Да какое время? Ты что, развернемся?» «Рано!» — крикнул Егор. «Дай хоть волосы отрастут, хоть на человека похожим стану!» Егор включил скорость. «Я перевел ей деньги?» «Еще», — сказал он. «Но боюсь, как бы она с ними в сельсовет не поперлась. От кого?» — спросит. Еще не возьмет. Прошу тебя, съезди завтра к ней опять. И скажи что-нибудь. Придумай что-нибудь. Мне пока... Не могу пока. Сердце лопнет. Не могу, понимаешь? Останови-ка, велела Люба. Зачем? Останови. Егор остановил. Люба обняла его, как обняла давеча старуху. Ласково, умело. Прижала к груди его голову. Господи! «Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?» Она заплакала. «Что мне с вами делать-то?» Егор освободился из ее объятий, крякнул несколько раз, чтобы прошел комок в горле, включил скорость и с веселым остервенением сказал. «Ничего, Любаша, все будет в порядке. Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо». «Я зря не говорю». Дома их в ограде встретил Петро. «Волнуется, видно, за машину-то», — догадалась Люба. «Да ну, что я, я же сказал». Люба с Егором вылезли из кабины, и Петро подошел к ним. «Там этот пришел, твой», — сказал он по своей привычке, как бы нехотя, через усилия. «Колька?» — неприятно удивилась Люба. «Вот Что ему надо-то? Замучил, замучил слюнтяй». «Ну, я пойду познакомлюсь», — сказал Егор и глянул на Петра. Петро чуть заметно кивнул головой. «Егор!» – сполошилась Люба. «Он же пьяный, небось! Драться кинется! Не ходи, Егор!» И Люба сделала было движение за Егором. Но Петро придержал ее. «Не бойся!» – сказал он. «Егор!» – Егор обернулся. «Там еще трое дожидаются. Заплетнем. Знай!» Егор кивнул и пошел в дом. Люба теперь уже силой хотела вырваться, но брат держал крепко. «Да они же и забьют его!» Чуть не плакала Люба. — Ты что? Ну, Петро? — Кого и забьют. Спокойно босил Петро. — Жоржика? Его избить трудно. Пускай поговорят. И больше твой Коля не будет ходить сюда. Пусть поймет раз и навсегда. — сказал Коля, растянув насильственные насильственной улыбке рот. — Новый хозяин пришел. Он встал славки А я старый. Он пошел на Егора. «Надо бы потолковать!» – он остановился перед Егором. «М Коля был не столько пьян, сколько с перепоя. Высокий парень, довольно приятной наружности, с голубыми, умными глазами. Старики со страхом смотрели на хозяев, старого и нового. Егор решил не тянуть. Сразу лапнул Колю за шкирку и поволок из избы. Вывел с трудом на крыльцо и подтолкнул вниз. Коля упал. Он не ждал, что они так сразу и начнут. «Если ты, падали кусок, будешь еще...» «Ты был здесь последний раз», — сказал Егор сверху и стал спускаться. Коля вскочил с земли и засуетился. «Пойдем отсюда! Иди за мной! Идем, идем! Ну, собака, иди, иди!» Они шли уже из ограды. Егор шел впереди, а Коля сзади. Коля очень суетился, разок даже подтолкнул Егора в спину, Егор оглянулся и укоризненно качнул головой. «Иди, иди!» – с дрожью в голосе повторял Коля. Поднялись навстречу те трое, о которых говорил Петро. «Только не здесь!» – решительно сказал Егор. «Пошли дальше!» Пошли дальше. Егор опять очутился впереди всех. «Слушайте!» – остановился он. «Идите рядом, а то как на расстрел ведут, люди же смотрят». «Иди, иди!» – опять сказал Коля. Он едва сдерживал себя. Еще прошли немного. Под высоким плетнем, где их меньше было видно с улицы, Коля не выдержал и прыгнул сзади на Егора. Егор качнулся в бок и подставил Коле ногу. Коля опять позорно упал». Но еще один кинулся. Этого Егор ударил на отмашь кулаком в живот. И этот сел. Двое стоявших оторопели от такого оборота дела. Зато Коля вскочил и побежал плетню выламывать кол. — Ну, собака! — задыхался Коля от злости, выломил кол и страшно ринулся на Егора. Сколько уж раз на деле убеждался Егор, что все же человек никогда до конца не забывается. Всегда, даже в страшное короткое время, успеет подумать, что будет. А если убивают, то хотели убить. Нечаянно убивают редко. Егор стоял, сунув руки в карман и брюк, смотрел на Колю. Коля наткнулся на его спокойный, как-то по-особому спокойный, зловеще спокойный взгляд. — Не успеешь махнуть, — сказал Егор, помолчал и добавил участливо. — Коля. — А чего ты тут угрожаешь-то? Чего ты угрожаешь-то? Попытался еще надавить Коля. — С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай. — Пить надо меньше, дурачок, — участливо сказал Егор. Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи. Егор повернулся и пошел обратно. Слышал, как сзади кто-то двинулся было за ним. Наверное, Коля. Но его остановили. «Да брось ты его! Дерьма-то еще! Фраер городской! Мы его где-нибудь в другом месте прищучим!» Егор не остановился, не оглянулся.